Глава 63. Пастор. Он увидел, как дернулась ручка на задней двери. За этой дверью кто-то был, прямо сейчас. Не было времени ждать, пока голова этого человека покажется в окошке. Пастор дважды выстрелил, прицелившись чуть провейд дверной ручки. На оконном стекле прямо над ней появилась небольшая трещина. Он прислушался, услышав звук, с которым тело упало на деревянный настил за дверью, а затем наступила тишина. Пастер вскочил на ноги и бросился в переднюю часть дома. Вылетел во входную дверь, захлопнув ее за собой, запрыгнул во внедорожник и едва успел крикнуть Денвериру «Топи!», как машина сорвалась с места, оставляя за собой вонь горелой резины. Что случилось? спросил Денвер. На задах кто-то был. Я уложил его. Мы уже совсем близко, так что я не позволю, чтобы хоть что-то нас остановило. Пастор бросил взгляд на часы. Тело обнаружат не сразу. Если этот человек еще жив, скорой и патрульным шерифа потребуется минут десять, чтобы прибыть на место. Еще с полчаса, чтобы объявить Френсиса в розыск. Они опоздали. Он уже в пути. Господи, едва не спалились, выдохнул Денвер. Да, начинает всерьез припекать. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь раскололся. Только не на данном этапе. Я знаю, мы собирались позволить Райну Хогу дать показания на суде. Но окружному прокурору придется обойтись без него. После того, как высадишь меня, езжай и кончай с Райном. Напиши ему на одноразовую мобилу и попроси встретиться с тобой в баре. Сегодня там уже закрыто, потому что он должен свидетельствовать на суде. Скажи ему, чтобы не открывал свою лавочку, пока ты не приедешь. И тогда поступим, как и планировали. Да. Постреляй там слегка. Выгреби все, что есть в кассе, и обставь это как ограбление. Понял? Пастор снял шляпу и бросил ее на заднее сиденье. Это была охотничья шляпа с пером и двумя козырьками. Глава 64. Блок. Отодвинувшись от стены, она развернулась на носках так, что теперь оказалась почти прямо перед дверью. Максимальный обзор внутрь, и можно было сразу же упасть ничком и открыть огонь с пола, если бы кто-нибудь обнаружился внутри. Блок потянулась к ручке, но остановилась. Под этим углом зрения, стоя прямо напротив двери, она заметила два полевых отверстия в дереве. Стекло прямо над ними треснуло. Когда она была в этом доме и осматривала кухню после убийства Эстер Эдвардс, на задней двери не было никаких повреждений. Это произошло совсем недавно. Опустив взгляд на настил крыльца, Блок увидела осколки стекла. Да, это произошло совсем недавно. Может, несколько часов назад, а может и минут. Тут на ее телефон пришло текстовое сообщение. Запрошенный номерной знак принадлежит агентству национальной безопасности. Блог открыла дверь, а мужчина на кухне снял панаму и сказал: "А я все думал, когда же вы наконец войдете?» Входя внутрь, Блог продолжала направлять Мегги на этого подозрительного мужика, а затем узнала его. И облегчение вырвалось у нее из всего тела одним шумным вздохом. Плечи поникли, и она опустила револьвер. Мистер Берлин, проговорила Блок. Я не узнала вас без площади. Да, в последнее время мне и самому трудно себя без него представить. Эдди сказал, что вы собирались проинформировать ФБР. Мы вас не ждали. Дело дошло до той стадии, когда мое вмешательство стало неизбежным, мисс Блок. Насколько я понимаю, вы проследили за мной от того офиса, который использовала Белая камелия. Ну да, я перед этим я наблюдал за домом Эдвардса и видел, как какой-то тип в охотничьей шляпе с пером входит в него с улицы, так что отступил и обошел дом сзади. Он дважды выстрелил в меня с пола в кухне. Одна пуля попала в бронежилет, а вторая чуть не снесла мне башку. Он выбежал через переднюю дверь. Я осмотрел участок, а затем вернулся в их офис. Подойдите-ка поближе. Взгляните на это. Пройдя вслед за Берлином в гостиную, Блок увидел открытый лэптоп и планы губернаторского особняка на кофейном столике. Открылась входная дверь, и Блок опять машинально потянулась за стволом, но Берлин успокаивающе поднял руку. Вошел светловолосый мужчина в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке. На нем были солнцезащитные очки, а лицо ничего не выражало. "Это мистер Андерсон", сказал Берлин, из национальной безопасности. "Он мой водитель". Андерсон кивнул. Блок кивнула в ответ, после чего переключила внимание на чертежи. Вы взяли эти планы в том офисе? спросила она. Нет, Это тот тип в шляпе с пером оставил их здесь. Поэтому я и вернулся в их офис. Там все подчистили. а планы оставили здесь, и вот этот лэптоп. Смотрите. Берлин черкнул пальцем по сенсорной панели, выводя компьютер из спящего режима. Блок наклонилась и увидела, что на экране открыт какой-то форум. А сверху окошко чата в реальном времени. Она быстро пробежалась взглядом по названию форума и паре комментариев. Это был чат левых радикалов, в котором обсуждались намеченные акции протеста, нападения на ультраправые группы и прочие подобные планы. "Что это такое?" спросила она. "Это подбросили сюда мисс мисблог, чтобы все выглядело так, будто Френсис и Эдвардсах хмурили левые экстремисты". "А Зачем?" Не успела она задать этот вопрос, как ответ сам пришел к ней. Вытащив свой мобильник, Блок позвонила Флину. "Эдди, я в доме Френсиса Эдвардса с Берлином", сказала она, после чего рассказала ему о том, что случилось с Берлином и что тот обнаружил. Эдди всегда ловил все на лету. Ничего растолковывать не пришлось. "Мы задавали себе неправильный вопрос касательно этого дела", сказал он. «Мы терялись в догадках, зачем кому-то понадобилось нападать на Скайлер Эдвардс". Господи, это не Скайлор была целью. Целью был Френтис. Но почему? Почему именно он? Из-за его работы, ответила Блок. Из-за того, что он дальнобойщик? спросил Эдди. Нет, ответила она. Эдвардс не частник, работающий сам на себя, и не работает на какую-то транспортную фирму. Он работает на химическом заводе «Соланд Chemicals. В трубке воцарилось молчание. Берлин жестом попросил у блог передать ему телефон, чтобы поговорить с Эдди. "Это я", сказал он. "Я только что связался с Соланд Chemicals. Фрэнсис сегодня впервые за несколько месяцев появился на работе и выехал в рейс с грузом, с полной цистерной. Я спросил у них, где сейчас находится тягач с этой цистерной, и мне ответили, что Эдвардс отключил спутниковый трекер. Я не хочу объявлять его в розыск, поскольку не знаю, кому из местных правоохранителей можно доверять. Пока что я связался с офисом губернатора, и они уже приведены в состояние повышенной готовности. Я отправил вертолётов ФБР и АНБ на поиски этой автоцистерны. Эдди что-то сказал, но блок не расслышала, хотя в этом не было необходимости. Это был тот самый вопрос, который задала бы она сама. Что в этой цистерне? Пропилен, сказал Берлин. Блок выругалась и закрыла глаза. Выброс сжиженного пропилена из какого-либо резервуара способен привести к тому, что у газовиков и нефтяников именуется ВРПВЖ. Взрыв расширяющихся паров в скипающей жидкости. Такие случаи происходят каждые несколько лет по всему миру. Большинство людей не знает об этом, такое редко попадает в новости. Но профессора химии вроде Грубера наверняка в курсе. Взрыв автоцистерны с пропиленом способен стереть с лица земли целый квартал на Манхэттене. Берлин прижимал телефонную трубку к уху, но при этом смотрел на блок, как будто обращался не только к Кэдди, а к ним обоим. Эдвардс и вправду охмурили, но только не левые экстремисты. Эта белая камелия затянула его в свои сети. Они изначально нацелились на него, внушили ему определенные идеи, а затем систематически разрушали его жизнь. Человек, обиженный на весь мир, которому не для чего жить, очень опасен. Принц собирается взорвать себя. Я в этом не сомневаюсь. Вопрос только в том, кого он собирается прихватить с собой.